Глава 42. Вечером того дня Саблин был на одном вечере у родственницы княгини Репниной, где собирались все офицерские полка, бывшие в Москве. Он, волнуясь, чуть не со слезами на глазах, рассказывал обо всем том, что он видел на ходынке. Но его рассказ приняли холодно. «Это обычное явление», — сказал, куря сигару полковой адъютант. «На празднествах по случаю коронации королевы Виктории на народном гулянье погибло гораздо больше народа. Но англичане народ культурный. Они сумели это скрыть и не создавали из этого какого-то драматического события». «Полиция виновата», — сказал князь Репнин. «Нужно было вызвать казаков и конными людьми, разряжать толпу, оттирая ее от входов. А этого сделано не было». Слыхали, господа, власовский полицмейстер только что застрелился, так на него это подействовало. «И хорошо сделал», — сказал командир первого эскадрона, граф Пенский. «Его ничего другого и не оставалось сделать, если он маломальски честный человек», — сказал Репнин. «Но, князь!» — сказал горячо Саблин. «Причем же тут Власовский, если он получил категорическое приказание государя-императора не наряжать на гуляние полиции, ведь гуляние на иллюминации прошло так великолепно!» Сказал, и по ледяному холодку, пробежавшему в обществе, почувствовал, что сказал не то, что надо. «Не забывайте, Корнет», — холодно сказал ему адъютант, «что не все приказания государя-императора надлежит исполнять буквально». Иные надо исполнять по своему разумению. Благородный порыв государя-императора, его трогательная вера в благоразумие русского народа должны были быть широко оглашены, но Власовский должен был взять на себя смелость и не исполнить приказа. Народ его ругал бы, государь, вероятно, сделал вид, что он не заметил, А если бы и заметил, то отставил бы Власовского от должности, а потом его оправдали бы. Но не было бы этой гадости, которую не сумели даже скрыть от государя и иностранцев. «Мне рассказывали, — сказал штаб рот, мистер князь Меньшиков, — что толпа на ходынке горячо приветствовала государя. Русский народ — удивительный народ. Это прекрасный, святой народ, народ-фаталист». Он бесконечно добр, и при том он понял, что эти жертвы неизбежны. Когда строится что-либо великое, необходимо пролить человеческую кровь. Я утверждаю, что вопреки общему мнению, что это плохое предзнаменование и знаменует кровавое царствование, это отличная примета. Мир, тишина и слава будут в России над головой ее великого самодержца. «Я говорил третьего дня частным образом с его величеством», сказал князь Репнин, и все общество придвинулось к нему и почтительно насторожилось. «Государь-император мечтает о вечном мире. Он преисполнен самых лучших желаний. Весь обряд коронования на него подействовал чарующим образом. Государь-император поведал мне, что он чувствовал, что благодать Божия... Снизошла на него во время мира помазания Он говорил, что он мечтает достигнуть того, чтобы войн не было, но всякий спор между народами решался бы на конференциях Третейским судом. Он мечтал спаять при помощи России, Францию, Англию и Германию, которым одинаково благосклонен. В бозе почивший император отлично знал, что делал, когда в жены ему предназначил германскую принцессу и при из небогатого дома. «Это новая Екатерина Великая», сказал толстый поручик Метелец, отличавшийся тем, что всегда говорил не Невпопад. «Как царственно прекрасна была молодая императрица в уборе российской царицы», сказал адъютант. «В ней сочеталась красота женщины с величеством богини». Саблин слушал, молчал и не понимал. «А как же, — думал он, — Та прекрасная девушка, которая лежала запачканная пылью со следами каблука на виске. Девушка, отлично, богато одетая и из хорошей семьи, валявшаяся никому не нужная на откосе канавы. Как же тот маленький гимназист с зеленым лицом, на котором резкими пятнами легли брови и густые ресницы. Гимназистик, которого утром заботливо снаряжала его мама, Как же он брошен на пожарные дроги и увезен? Что же это? Асфиксия, как сказал чиновник. Несчастный случай, нераспорядительность Власовского или громадная кровавая жертва людьми, принесенная какому-то страшному, нехристианскому богу, для того, чтобы новое царство не было прекрасно. Но что бы ни было, Саблин не мог отрешиться от сознания, что все это было ужасно. Оно не красило государя. Первый раз его сердце дрогнуло. О, ни на одну минуту он не переставал любить и боготворить государя. Но зачем? Зачем это было? Зачем видели государь и императрица весь этот ужас? И как могли они перенести его? Кажется, теперь... Вечно будет слышать саблин это тихое позвякивание дышлых колокольцев, и будут чудиться человеческие ноги, мерно качающиеся из-под брезентов. Он не искал виновных среди людей, но сердцем своим он спрашивал Бога, «Как допустил он, всемогущий, это? Как не устранил он этой страшной казни невинных людей?» И если он сделал это, то что хотел он показать царю и народу этим страшным знамением? И зачем? Зачем кроткий, так любящий людей Иисус допустил это? Зачем?